Им повезло. Люди Инквизиции были не Амадис и Гальские, и это не замедлило сказаться. Алатристы отступал, пока не уперся спиной в стену, и воспользовался передышкой, чтобы взглянуть, как идут дела у Дона Франциско. Поэт, несмотря на свою хромоту, показывал чудеса проворства и, бронясь сквозь зубы, сдерживал натиск наседавших на него. Однако их становилось все больше. Как гласит пословица, рук не хватит стольких свиней переколоть. Опять же, к счастью, многих отвлекла на себя все жарче разгоравшаяся схватка у входа в монастырь. Дона Висента с сыновьями, без сомнения, можно было записывать в поминальник. Капитан почуял запах тлеющих аркебузных фитилей. «Надо смываться!» — крикнул он, силясь заглушить неистовый лязг стали. «Не вышло дело!» «Я пытаюсь», — отвечал поэт между двумя ударами. «И давно уже!» С этими словами он свалил одного из своих противников и стал пятиться вдоль стены, отбиваясь от второго. Перед Аллатристы внезапно возникла новая тень. А может, это и в самом деле была тень, убитого им минуту назад и теперь явившегося с того света отомстить. Клинки, сталкиваясь друг с другом, и, задевая время от времени стену, высекали искры, и капитан, воспользовавшись оплошностью нападавшего, молниеносно нанес ему три удара — шпагой, кинжалом и снова шпагой. Когда противник попытался выпрямиться, из-под лопатки у него торчало не меньше двух пядей стали. «Матерь Божья!» — скрикнул он в тот миг, когда Алатриста выдернул клинок из его груди потом выругался, потом снова воззвал к причистой деве и рухнул на колени, привалясь к стене и выронив зазвеневшую о камне шпагу. От дверей монастыря, где по-прежнему кипела схватка, к ним уже бежали. Грянули выстрелы из аркебуз, и, как на масленичном гулянье, улица с площадью озарилась, запахло порохом. Несколько пуль прожужжало над головами Алатристы и Дона Франсиско, а одна, пролетев между ними, сплющилась о стену. Кеведу высказался по этому поводу прозой, кратко и выразительно. Тут и в самом деле было не до подсчета стоп. Врагов все пребывало. Капитан, взмокший от пота под своим кожаным нагрудником, который сегодня трижды, по крайней мере, спасал ему жизнь, вертел головой, отыскивая путь к отступлению. Дон Франсиско, продолжая отбиваться, оказался вплотную к Аллатристе. Теперь они стояли плечом к плечу и явно думал о том же самом. «Пусть каждый пес себе под хвостом сам лежит прерывающимся голосом произнес он. «Парад! Финт! Репост!» И вот, наконец, раненый противник завертелся на земле у его ног. Однако силы поэта были на исходе, а второй продолжал наседать. Тогда капитан, взяв кинжал в зубы, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом в упор расстояние было не больше полфута, снес нижнюю челюсть тому, кто теснил Дона Франциско. Вспышка и грохот заставили остальных ослабить напор и, улучив момент, Киведу кинулся прочь, в очередной раз доказав, что хромота проворства не помеха. Аллатристо через мгновенье последовал его примеру. По давней и очень полезной солдатской привычке он еще перед началом дела наметил себе путь возможного отхода, ибо по опыту своему знал, что потом, если дело пойдет наперекосяк, может не хватить здравомыслия, а то и просто сил. И выскочил в заранее облюбованный узенький проулок, упиравшийся в невысокую ограду, одолеть которую труда не составило, только с громким кудахтаньем шарахнулись из-под ног спугнутые им куры. В окне вспыхнул свет, кто-то закричал, однако Диего Алатриста уже пересек двор. В темноте споткнулся, упал, но не ушибся, и, перемахнув очередную изгородь, понял, что выбирается целым и невредимым, если не считать нескольких царапин, и что во рту у него так пересохло, что впору вспомнить песчаные дюны Ниипорта. Забившись в какую-то щель, чтобы перевести дух, капитан думал о том, удалось ли Дону Франциску унести ноги. А когда вновь обрел возможность слышать не только свое дыхание, понял, что со стороны монастыря Бенедиктинок не доносится больше ни криков, ни выстрелов. Ломанного грошика не дал бы он теперь за жизнь Дона Висенте и его сыновей. В том весьма маловероятном случае, если кто-то из них уцелел в бою. Послышались тяжелые шаги, бряцанье оружия, заметались отблески факелов по стенам, и вновь стало тихо и темно. Он отдохнул и пришел в себя, но еще долго простоял во тьме, не шевелясь, не обращая внимания на озноб. Сорочка под нагрудником насквозь вымокла от пота. Другое занимала капитана. Снова и снова он спрашивал себя, кто же заманил их в ловушку.